Взбешенный вассо бегал вокруг цирка за дирижером, пытаясь зарезать его бутафорским деревянным кинжалом. Потом артист успокоился, продолжал работать, подготовил несколько реприз и стал коверным. Успех имел средний. В годы войны он ушел из цирка, пристроился при церкви. После войны приходил в цирк и сообщал друзьям-артистам, репетируя на священника. Впоследствии он рассказывал, как однажды в Киев приехал высокий духовный чин — А священник, который должен был проводить службу, внезапно заболел. Иванов вызвался заменить заболевшего и с успехом это сделал. Духовное лицо осталось довольно, и Иванова возвели сам сан священника. Одно время бывший коверный служил в Белой церкви. Потом его перевели в небольшой приход в деревню под Киевом. Летом он нередко наведывался в Киев и приходил в цирк. Артисты спрашивали его, «Не скучаешь по цирку-то?» Иванов говорил, что не скучает, но временами, когда на душе становилось особенно тоскливо, он запирается в пустой церкви, делает стойки на руках или крутит сальто морталь. Больше всего Иванов боялся, что прихожане случайно узнают, что их священник раньше работал клоуном. В первые послевоенные годы, когда в цирке возникали перебои с сеном, дирекция киевского цирка обращалась за помощью к Иванову. Тот собирал мужичков и быстро организовывал сбор сена для цирковых лошадей. Последний раз Иванова видели в цирке в 1955 году. После представления он, как всегда, пришел за кулисы, выпил со старыми друзьями, играл на концерти, пел старые куплеты и плакал. Больше он в цирк никогда не приходил. Какова его дальнейшая судьба, неизвестно. Шел 1955 год. Исполнялось 10 лет моей жизни в цирке, а я все еще продолжал учиться. И вдруг нам сообщили, что нашего маленького Пьера включили в программу циркового представления, которое будет показано на пятом международном фестивале молодежи и студентов в Варшаве. Известие нас обрадовало. Нам шили новые костюмы, обновляли реквизит, мы заполняли различные анкеты и пытались выучить несколько фраз по-польски. Программу сдавали в Москве. Мы очень волновались. Таня накануне сдачи программы вывихнула на репетиции ногу и еле-еле ходила. Поэтому, как она не старалась, клоунаду маленькой Пьер мы показывали, как говорится, в пол ноги. Наш Пьер бегал медленно, прихрамывал, и клоунада потеряла ритм. Показали мы сценку на лошади, которая прошла отлично. На просмотре сценки настоял Местечкин. На обсуждение нас похвалили за сценку, и именно с ней а не с маленьким Пьером решили отправить в Польшу. Мы обиделись. Ехать на фестиваль не со своим номером, а на подхвате. Вспыльчивый по характеру Миша предложил вообще отказаться от поездки, но местечин уговорил нас согласиться на поездку. Конечно, нас привлекала возможность побывать на фестивале и посмотреть программы цирков других стран. В Польше, как нам сообщили, кроме нашего будут работать китайской, болгарской, польской и немецкой цирки. Когда мы приехали в Варшаву, ярко светило солнце, играла музыка. Город в праздничном оформлении. Центр после войны почти восстановлен, но можно было увидеть и целые кварталы разрушенных зданий. Художники оригинально использовали одно разбомбленное многоэтажное здание, коробку с зияющими провалами окон. Во всю его высоту они сделали громадный голубой щит, в центре которого вырезали силуэт бомбы. Разваленные, ночью они подсвечивались красными прожекторами, рассматривались сквозь бомбу, и все читали написанное внизу слово «Никогда». Программа советского цирка пользовалась успехом. Под несмолкаемый аплодисмент шел медвежий цирк Филатова. Хорошо принимала публика молодого коверного Олега Попова. Первый спектакль нас огорчил. Сценка на лошади у зрителей не вызвала никаких эмоций. Мы растерялись. Руководитель поездки, увидев, как нас принимают, начал сомневаться, стоит ли вообще сценку оставлять в программе. Да мы и сами чувствовали, что она плохо проходит. И решили вместо нее показать репризу «Живой и мертвый». Репризу принимали хорошо, но в один из дней, когда мы давали представление для дипломатического корпуса, Нами приключился казус. «По ходу репризы я снимаю пиджак и оставляю его на барьере, а затем, как бы боясь, чтобы пиджак не украли зрители, прячу его под козер».